Глава семнадцатая. Во имя богиня Ицхак попал в оборот, что называется. Он стоял на слегка подогнутых ногах, а мы полукругом рядом с ним. Сбежать ему просто нереально в такой ситуации. Я даже попробовал представить себя на его месте, и мне сразу стало не по себе. Это проигрыш, полный. В одиночку против троих жнецов и одного придурка-ведьмака Без шансов, и толстый еврей это прекрасно понимал. «Я давно говорил, что этот человечишка заслуживает сурового наказания». Мехруш подошел к Кацхаку и снял с его головы Штраймул. «Этому болвану она подойдет больше». С этими словами михруш напялил ее на меня и беззвучно рассмеялся. Я рыкнул и отбросил эту шапку в сторону. «Я тебе засуну ее в твою чешуйчатую задницу», — пообещал я. «Конечно, конечно», — довольно осклабился рептилоид. «Я жду ответов». Мартина схватила Эцхака за шею и подняла вверх без каких-либо усилий. Со стороны это выглядело немного странно. Мужчина здоровый и толстый, а его тело легко держит стройная девица. Иначе тут не обошлось без сновидческой магии. хотя чему удивляться мы вообще здесь веса не имеем я все объясню прохрипел ицхак и забавно задрыгал ножками так как я уже приказал анфисба не отпустить его переигрывает старичок конечно он как глаза пучит объяснит он ехидно усмехнулся мехруш и пнул мага в живот «За шо?» – возопил Ицхак, но тут Мартина швырнула его об стену. Жиробас пролетел метров пять и впилился в каменную кладку. Я ожидал смачного шлепка, но вместо этого Ицхак просто пролетел сквозь препятствие и исчез. «За ним, не дайте ему уйти!» – воскликнула Мартина. «Этот хитрожопый ублюдок должен быть схвачен!» Мехруш с гоготом разбежался и прыгнул в стену. Мы все тут же ринулись за ним. Иллюзия. Эта преграда была поставлена специально заранее, чего никто из нас не ожидал. За ней виднелась часть зала с проемом в уже настоящей стене. Ицхак бежал именно к нему. Причем несся с такой скоростью, что запросто обогнал бы любого из олимпийских спринтеров. Только пятки сверкают. Наш эсминог зарядил побеглецу из посоха, но тот ловко увернулся. «Уйдет же!» Мартина остановилась и занесла руку над головой, чтобы метнуть копье. Я резко рванулся вперед, применив фазовое ускорение, прыгнул и схватил Эцхака за лодыжки. Толстяк рухнул, а затем зарядил мне пяткой прямо в лоб. На какое-то мгновение я потерял осознанность, а мои руки исчезли. Конечно, Исхак воспользовался этим. Он резко подскочил, словил спину метательный диск михруша и прыгнул во тьму дверного проема. Копье Мартины со свистом пронеслось у меня над головой и исчезло в недрах коридора. Ушел старый пес. Но как мастерски это у него получилось? «Откуда вообще взялась эта грёбаная стена?» Рептилоид недовольно упер руки в бока. «Почему никто из вас не обратил на нее внимания?» «Разве здесь можно создавать предметы?» Уточнил я и попробовал создать стул. Хрен там, не вышло. Они использовали артефакт. Скорее всего, это была метаморфическая пыль. Ее сложно отслеживать в мире снов. Мартина деловито пожала плечами. «Ну, давайте будем честными. Мы были поглощены охотой. Все просто забыли проверить сам зал, да?» Донни молча кивнул, а его ротовые щупальца рассерженно затрепетали. «Это не моя вина!» Мехруш покачал головой и оскалился, демонстрируя нам длинные острые желтые зубы. «Я был под прикрытием, это вы должны были изучить зал, но вместо этого поперлись сразу на позиции, а ты вообще что делал?» Рептилоид повернулся ко мне. «Жопу твою прикрывал на всякий случай!» ответил я и скрестил руки на груди. «На меня вообще наезжать бесполезно, чучело-то чешуйчатое. Я единственный, кто собрал все кристаллы. И если бы не я, то вы бы ушли отсюда ни с чем». Мехруш чуть не поперхнулся от такой наглости, но крыть ему было нечем. «Я прав и точка, это неоспоримый факт». «Тюард с ним, с этим толстожопом!» поморщился он, явно пребывая в смятении. «А если ты думаешь, что я тут в благодарностях рассыплюсь, то сильно ошибаешься». «Да мне вообще плевать на них», — усмехнулся я и рептилоид одобрительно хмыкнул. «Это правильно», — согласился он. «Пойдемте отсюда», — сказала Мартина и решительно взяла меня за руку. «Куда?» — не понял я. «Ваш замок на гнездо?» «Нет, Сергей, кристаллы, что ты забрал у тех болванов, необходимо зарядить определенной энергией». Осьминог бросил посох вперед, и тот завис в воздухе, а затем начал вращаться. Все быстрее и быстрее, вот он уже вообще исчез, а вместо него появился очень необычный портал, ромбовидный, с молниями по краям». «Черный в центре и красный по контуру. Очень сложная конструкция. Кажется, я его вообще неправильно вижу. Мерцает он уж больно сильно. Ну а чего тут удивительного? Донни какой-то иномирец. В его табличке восприятия порталы выглядят именно так. Их нет в моей, поэтому у меня происходит какая-то фрактальная пляска, похожая на психоделический трип». «А что такое там метафорическая пыль?» спросил я но меня уже буквально затягивали в портал ах как бы ни оказаться черт знает где да уж нуйночка я точно просплю до обеда жницы меня просто так не отпустят перед глазами появились светящиеся золотые точки а затем засверкались синие росчерки пушистых как снежинки молнии Переход длился чуть дольше обычного, и я ненароком подумал, что меня вымьет, и я проснусь. Но какое там? Под ногой что-то предательское захрустело, а я еще ничего не видел. Я бы точно упал, но меня подхватила крепкая рука Мартина. Вовремя. Зрение вернулось, и я осознал, что мы стоим на макушке высоченной пирамиды, сложенной из черного камня. Я открыл рот и замер от удивления. Вокруг нас возвышалось еще чуть ли не сотня подобных пирамид. Они тянулись аж до самого горизонта. Где мы? Я начал тереть руки, и Мехруш довольно осклабился. Что это за место? Спросил я, оглядываясь. Серая пустыня и солнце. вот черт, солнце, да еще и в Зените, в Лимбе. Серьезно? лиловы шар был просто гигантским, и я чувствовал его жар, жадно облизывающий эти каменные пирамиды». «Кладбище царей», — ответила Мартина и расправила крылья. «И да, мы в самой южной части этого мира, Сергей. Солнце встает и остается именно здесь. Сила царей не позволяет ему идти дальше». «Ясно». «Я кивнул». «Стоп». неяс обычно же планета крутится вокруг солнца а само оно восходит на юге ну а здесь все наоборот ничему не удивляйся в медиснов сам же помнишь слова алисы все чудесатее и чудесатея а что если магия этого места удерживает солнце предположил я аджи придурок!» — хмыкнул рептилоид и сделал длинный прыжок на другую пирамиду фига себе он сиганул метров на двести наверное «Здесь другая гравитация», — пояснила Мартина и, сделав пару взмахов крыльями, зависла в воздухе. «Я подпрыгнул на месте и сразу ощутил легкую невесомость. Да и правда, здесь можно весело попрыгать. В некоторых УЭСах у меня так получалось вместо полетов». Я разбежался по широкой ступеньке пирамиды и прыгнул вперед. Сделал три бочки и чуть не впилился головой в черный грани, но успел выставить руки и снова оттолкнуться. Да, ощущение, будто я на батуте прыгаю. «Наигрался?» — спросила сверху Мартина. «Мы здесь вообще-то не за этим». «А зачем?» «Мы пришли посвятить кристаллы богини богиня Лимба?» — уточнил я. «Вот именно. От этой новости у меня аж коленки задрожали. Боги Лимба, они существуют на самом деле? Значит, все эти слухи про жнецов и их байки все-таки правда, а не выдумка, чтобы запугать глупых сновидцев. Да уж, свезло мне». «А она нас не тронет?» — с опаской спросил я. «Нет, болван, она же спит!» — воскликнул рептилоид. Но это не делает ее беззащитной. Мартина подлетела ко мне. Эта долина полна ловушек, и лишь мы, жнецы, знаем, как обойти их и попасть к богине, поэтому следуй за нами. Неужто в каждой пирамиде есть страж? И не один, усмехнулся рептилоид. Жнецы длинными скачками понеслись по верхушкам пирамид, ну а я последовал за ними. «Сначала мне показалось, что они движутся хаотично, но потом я понял, что каждая из пирамид является частью какой-то сложной головоломки титанического размера». «Мартина касалась руками некоторых остроконечных макушек, и те отзывались низким гулом». «Да, тут нужно знать правильную последовательность. Мы уже десять пирамид обскакали, а никакого эффекта нет». Сам бы я тут ковырялся целую вечность, да и не стал бы я верхушки мацать, а сразу бы поперся внутрь, как и любой другой сновидец, и пал бы в бою со стражем, после чего еще бы раз десять подумал, стоит ли сюда приходить снова. Почти готово. Мартина коснулась очередной макушки, и мы все собрались вокруг нее. В долине воцарилась тишина, а затем раздался гулкий треск невидимых механизмов. Что-то гигантское пришло в движение под землей, и огромные пирамиды начали медленно двигаться. Они ползли, вращаясь в разных направлениях, медленно и неотвратимо. Некоторых дриммеров перемалывает прямо в этот момент. Мехруш толкнул меня локтем. Они остаются внизу, и их стирает в порошок. «Им здесь вообще ничего делать. Это труднодоступная локация. Я не слышала, чтобы случайные гости достигли здесь хоть каких-то успехов». Подтвердила мои мысли Мартина. «Но откуда же вы знаете нужную комбинацию?» – спросил я. «Нам передали ее древние жнецы, а им об этом рассказали сами боги. Тяжело догадаться». Мехруш гневно обнажил свои мелкие зубы. Пирамиды грозно шуршали плитами и продолжали двигаться. Сверху было отлично видно, что они образуют какую-то сложную геометрическую фигуру, отдаленно похожую на мандулу. "Рисунок всегда меняется", пояснила Мартина. "Эту загадку откроет только чувствующий, наделённый даром богиня. То есть ты, вот именно". Все стихло. Пирамиды замерли, и мы услышали легкий звон, появившийся в воздухе. Он был мелодичным и приносил умиротворение. Перешел в негромкое гудение, и я понял, что уже слышал подобный звук. «Тибетские поющие чаши. Вот на что он похож. Когда-то у меня была одна такая, самая мелкая. Звонкая, но скучная. Не такая глубокая по звучанию, как у разных мастеров и гуру. Дешевая. Пойдемте». Мартина сделала длинный прыжок и оказалась на земле. Я спрыгнул за ней, а остальные жницы за мной. «Дело осталось за малым», — сказала Великая Нечистая. Нужно найти правильную пирамиду». Девушка достала прямо из воздуха странное устройство, состоящее из трубочек, рычага и маленького гонга. «Михруш, твоя очередь». Мартина протянула загадочный прибор рептилоиду. Тот поморщился, высунул от недовольствия раздвоенный язык. «Уже я думал, что был в прошлый раз?» «Нет, в прошлый раз это делал Донни». «Тогда пусть твой ведьмачок попробует». «Если это дерьмо связано с музыкой, то и опас», — ухмыльнулся я. «У меня слуха нет, поэтому я был басистом. Я такой ужас в реале слушаю, что его и музыкой это назвать можно только с натяжкой». «Не тяни, Михруш», — прикрикнула Мартина. «Каждая секунда на счету, а ты тут выпендриваешься». «Ладно, ладно», — раскомандовалась. Ящер снял перчатки и взял устройство обеими руками. Трубки вонзились в его четырехпалые чешуйчатые ладони, и я увидел, как свет мехруша тонкими струйками проходит прямо через них. Донни и мартина подошли к жнецу сзади и положили руки на его плечи. «Подкачивать своим светом будут. Жуткая штуковина. Но что она делает?» Свет продолжал покидать мехрушек. Он аж побледнел, но все равно держался молодцом. Устройство задрожало. В нем что-то щелкнуло. Открылась мелкая полочка, и я увидел золотой молоточек. Рептилоид освободил одну руку, взял его и ударил в гонг. Я ожидал услышать звон, но его не последовало. Тишина. Женецы отошли от рептилоида и замерли. Я бросил быстрый взгляд на Мартину, но все ее внимание было приковано к верхушкам возвышающихся перед нами пирамид. «Бегом!» – скомандовала она и выхватила прибор из рук рептилоида. «Мы бросились бежать за девушкой, и угнаться за ней было нелегко». Нечистая неслась как молния, а ее белые волосы разлетались по ветру во все стороны. Мне даже пришлось фазово ускориться, а Мехруш включил на ногах какое-то хитроумное устройство, которое противно пикало с каждым прикосновением подошв к земле. Мы оббежали около пяти пирамид и остановились перед одной из их сестер-близнецов. Она ничем не отличалась от десятков других. Массивный вход в ее основание оказался запечатан черным полированным камнем. Ну и как попасть внутрь? Однако этот вопрос разрешился сам собой, когда мы подошли ближе. Над дверью вспыхнул настолько яркий алый свет, что я аж на мгновение прикрыл глаза, а когда открыл их, то увидел уже пустой проем. Черная плита просто-напросто исчезла, путь был открыт. «Быстрее!» – поторопила нас Мартина. «Дверь скоро закроется». «А как же мы тогда покинем пирамиду?» – возразил я. «Косняемся внутри, придурок!» – рявкнул Мехруш и побежал, мерзко пикая своими ботинками. Внутри темного коридора горели странные светильники, толстые прозрачные трубки. В них бултыхались искрящиеся фиолетовые шарики». Прямо как в лавовой лампе, только масштаб гораздо круче. Трубы от них шли вдоль стен и иногда уходили на потолок. Дверь за ними с грохотом закрылась, и я понял, что обратно мы через нее уже не выйдем. Под ногами белоснежный пол, вымощенный плиткой, похожий на гладкий пластик. Мои ноги скользили по нему, и я почувствовал себя словно на катке, но потом покрытие стало более шероховатым. Коридор уходил глубоко вниз, и закончился кругло круглолевитирующей платформы которая неспешно начала опускаться, едва мы ступили на нее. Светящиеся трубки опоясывали площадку, а вокруг нас был настоящий космос. Пустая тьма с яркими точками разных цветов. Они висели неподвижно и лишь иногда перемигивались между собой. Прямо ночное небо, только вот созвездие совершенно мне незнакомое. «Я попробовал поискать Альтаир или одну из медведиц, но у меня не получилось. Это было чужое небо, либо вообще голограмма». Картинка, нарисованная неизвестным архитектором данной пирамиды. Хотя, почему это неизвестным? Если подумать, то все здесь создано спящими богами, так что создатель этого места спит и здравствует. Площадка опустилась в огромном зале, и я сразу увидел, что некоторые из его областей окутаны тьмой. Но не обычные, к которой мы привыкли, а живые. Черные непроглядные облака свободно перемещались по залу, игнорируя физические законы освещения. «Да уж не любой свет развеет тьму». «Атакую тем более, но на самом деле в своих снах я уже встречал нечто подобное, но создатели фильмов ужасов давно пользуются такими фишечками». «Мы аккуратно спустились с платформы, зависшей в полуметре над землей, и под нашими ногами вспыхнула дорожка из красных камней». «Понятно, заходить за ее пределы не стоит». Я почувствовал тяжелые вибрации, и тьма стала сгущаться вокруг тропы. Однако женицы не обратили на это никакого внимания и двинулись вперед по дорожке. А у меня начались какие-то слуховые галлюцинации. Сначала я услышал шорох откуда-то слева, а потом тихий шепот прямо перед собой, хотя там никого не было. Я покачал головой, но звуки никуда не делись. Мартина взяла меня за руку, и это успокоило меня. Тьма бурлила вокруг нас. Призрачные голоса шептали мне что-то на неизвестных языках прямо в уши. А иногда я даже видел чьи-то лица в этом черном тумане. Некоторые из них были человеческими, другие — нет. Они появлялись лишь на мгновение, но одно у них было общим. На всех читалось выражение легкого удивления. Я перестал смотреть на них, и мне стало легче. Светящаяся дорожка привела нас к высоченной арке, за которой светился какой-то непонятный объект. Арка, высеченная целиком из одного камня, была покрыта скульптурами дерущихся существ, похожих на пауков, многоруких и многоногих. Они сражались друг с другом, используя разное оружие, начиная от ножей, заканчивая винтовками с оптическими прицелами. Или мне это только показалось? Мы прошли через эту необычную арку и оказались в закрытом зале с очень высоким потолком, посередине которой стояла статуя. Я такую уже видел на площади богов в Вечном Городе. Женская фигура в длинном плаще с закрытым лицом. Мастер, который ваял эту статую, сильно не морочился, поэтому детали было немного, да и сама фигура высечена весьма грубо. Едва мы вошли, она вспыхнула синим пламенем и стала медленно расплываться. Ощущение создавалось такое, словно она сделана из жидкого металла. Через пару секунд статуя превратилась в здоровенный 10-метровый саркофаг, стоящий вертикально. Сам он был выполнен из желтоватого металла наподобие бронзы. Этот металл постоянно менялся, а потом стал набухать и превратился в полупрозрачный пузырь. Тот, в свою очередь, начал разглаживаться и равномерно расширяться во все стороны. «Так и должно быть?» – тихо спросил я. «Заткнись!» «Три шага назад!» – шепотом сказала Мартина, и мы все немного отошли. «Где сама богиня-то?» Саркофаг все продолжала колбасить. Он покрылся синей чешуей и стал похож на яйцо дракона, а затем превратился в водяной столб. Михруш снова вынул прибор, который давала ему Мартина, и слегка ударил в гонг. Результат был ошеломляющий. Тонкий звук прошелся по всему помещению и усилился в десятки раз. Я чуть не оглох, а затем все вокруг нас завибрировало. Пришлось сделать еще пару шагов назад, потому что от саркофага пошло такое излучение, что у Донни щупальца затрепетали, а Мехруш схватился за голову. Кто бы ни находился перед нами, он был настолько силен, что никакие древние, которых я встречал до этого, ему в подметки не годятся. В этой вибрации чувствовалась колоссальная сила. От саркофага начали исходить радужные волны, которые я мог увидеть, а затем все кончилось. Шум исчез, излучение прекратилось, а перед нами стоял снова бронзовое гробище со стеклянной крышечкой. Внутри него медленно покачивалась какая-то серебристая жидкость. Хартуть или другой металл. Самой богини не было. Или эта жидкость она и есть. В общем, я запутался. Перед саркофагом возник небольшой постамент из желтого камня с отчетливо различимыми пазами. Ага, сюда, наверное, и нужно кристаллы пихать. И чего ты жрешь, белобрысый? Мехруш гневно сверкнул глазами. «Иди, богиня ждет твоего подношения!» «Это безопасно?» — с опаской спросил я. «Чуть безопаснее, чем откачивать энергию солнца!» Рептилоид слегка толкнул меня в спину. «Не заставляй богиню ждать, иначе она развоплотит наше сознание!» «Не торопи его, Михруш!» «Мартина встала рядом со мной!» «Не бойся, Сергей, мы все прошли через это. Конечно, сейчас тебя одолевают сомнения и, может быть, страх, но все это станет пустым, когда ты соединишься с богиней». «Чего?» Я вытаращил глаза. «Что это значит?» «Давай уже, бестолочь ты безвольный, или ты хочешь, чтобы мы за тебя делали? Иди!» Мехруш раздраженно фыркнул. «Ладно. Я собрался с мыслями и сделал первый шаг». Впервые за долгое время моих приключений в осознанных снах мне было по-настоящему страшно. Ужас накатывал на меня волнами с каждым шагом, и мне стоило больших усилий, чтобы контролировать свое сознание. Жнецы остались на своих местах, но я прекрасно понимал, чего они ждут от меня. Я остановился перед постаментом и заметил, что серебристая жидкость внутри саркофага начала бурлить. «Не к добру, это, наверное. Эх, а куда деваться-то? Все равно некуда. Позади расстрельная бригада. Отступить не получится. Я достал кристаллы и стал раскладывать их на постаменте. Точно в выемке. Готово. Что дальше? Заклинания читать или окропить их своим светом? Что делать-то?» Пока я хаотично думал о том, что произойдет дальше, то прошляпил появление новой волны вибрации Лишь когда она стала явно нарастать, я понял, что что-то происходит. Кристаллы медленно поднялись в воздух, а сам я почувствовал пристальный взгляд. На меня смотрел кто-то прямо из саркофага. «Во имя богини!» – воскликнула Мартина, и другие жнецы подхватили ее клич. Я же ощутил, как вокруг меня начинает сгущаться пространство. Я попробовал пошевелиться, но понял, что парализован. Сопротивляться было бесполезно. Колоссальная мощь спящей богини не оставляла мне никаких шансов. Меня подняло в воздух и плавно понесло к саркофагу. «Прими его, Свет, отдай ему свой!» Услышал я слова Мартины, и мне стало не по себе. Меня тянулось непреодолимой силой к саркофагу, и я увидел, как он начинает излучать теплый яркий свет. Вибрации стали высокими, а в ушах появился тонкий звон. Скоро золотистый свет заполнил все вокруг, и я перестал видеть что-либо кроме него. На меня накатили волны неописуемого удовольствия и счастья. Я никогда не был настолько умиротворенным. Все мои мысли исчезли. Внутренний диалог остановился, как мне показалось, раз и навсегда. Я буквально купался в блаженстве и ощущал себя частью чего-то великого и древнего. Моё эго растворилось в этой окутывающей неге, а затем я увидел яркую красную точку, которая стала увеличиваться в размерах. От нее исходил сильный жар, но он не опалял меня и не причинял боль. Я ничего не слышал, но все ощущал. Я понял, что богиня снов настолько велика и сильна, что я в ее реальности был всего лишь песчинкой. Это снова всего, нечто ставшее всем. красное марево поглотило меня, и я понял, что это конец. Конец меня старого, рождения меня нового, меня другого. Если оно вообще случится. Это невозможно описать словами, но я уже знал, что проснусь совершенно другим. И мне это нравилось. Перед глазами замелькали образы из моей прошлой жизни, и я понял, что богиня изучает меня. Она смотрела всю мою жизнь как кино, но я не чувствовал стыда или стеснения. Все это было уже в прошлом». Я и сам смотрел на это со стороны, стал идеальным наблюдателем и теперь совершенно равнодушно созерцал все свои косяки и ошибки. Я понимал всю их никчемность перед лицом предстоящей бесконечности. Это ощущение даже не было озарением. Абсолютное спокойствие, божественный перепросмотр, эффективный настолько, что работа Шишиги казалась мне жалкими потугами. Затем картинки исчезли, но я успел заметить момент, как кладу кристаллы на постамент. «Все, мое кино закончилось. Теперь пойдут титры». Почему-то я отчетливо понимал, что сейчас все может завершиться. Богиня просто поглотит меня полностью, и не факт, что мое тело найдут потом в постели. Я просто исчезну из своего мира вместе с артефактами. Что ж... Эта мысль меня совершенно не пугала. Наоборот, я был бы рад этому. Теперь я прекрасно понимал, что здесь я буду частью чего-то настолько великого и колоссального, что лучше судьбы и быть не может. Да, это был еще один путь, и я понял, почему жнецы следуют ему». Они не жили какими-то там мечтами о загробной жизни и эфемерном рае. Они пережили то, что ждет их после смерти. Это придавало им сил для того, чтобы исполнять волю богини. Прекрасно. Я даже и подумать не смел, что это может оказаться ложным наваждением. Настолько меня распирало от счастья единения с божеством. Я не слышал ее слов, не видел ее лица, но она была внутри меня, и я ощущал это. и Пинящая сила наполняла меня без остатка, но затем я понял, что наше знакомство заканчивается. Вибрации замедлились, звон утих, а я стал отдаляться от красного пульсирующего пятна. Тонкие алые нити вырывались из моих пальцев и груди. Богиня покидала меня, но я знал, что она оставила на мне свой отпечаток». Наконец, сила отпустила меня, и я опустился на колени. Жнецы разбирали кристаллы за моей спиной, и я почувствовал, как на мое плечо легла тонкая рука Мартины. «Теперь-то ты все осознал», — спокойно сказала она и помогла подняться. «Теперь ты один из нас». Девушка протянула мне кристалл, горящий красным светом, и я взял его. Он был холодным, как лед, хотя раньше жег мне руки, но теперь я и сам был другим. «Я должен проснуться», — отстраненно сказал я. «Сейчас не время для обсуждения моего состояния». «Конечно». Мартина положила руки мне на плечи и прижалась к моей груди. У тебя все получится. Сначала ты будешь сам не свой, но потом мысли успокоятся, и ты изменишься навсегда. Станешь как мы. «Посмотрим», — ответил я и закрыл глаза. «Последнее, что я ощутил, — это вкус меда на своих губах. Этот сон кончился. Привет, новый сон».